Поделись со мной. Мне хочется туда вернуться, но я никогда не смогу этого сделать, и, наверное, мне придётся до конца дней своих мучиться завистью. Но тогда я ни о чём не подозревал. Щёлкнули и заржали двери лифта. Я сошёл по пологому пандусу на разноцветные плитки космодрома и остановился. мысленно выбирая из толпы встречающих того, кто предназначен мне в спутнике. О моём приезде были загадё предупреждены. Человек, подошедший ко мне, был высок и поджар. У него были длинные зеленоватые от постоянной возни с герселием пальцы. И уже поэтому, раньше, чем он открыл рот, я догадался. Коллега. Как долетели? спросил он, когда машина выехала из ворот космодрома.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 Они безлики, как безлики все вокзалы. Уезжают ли с них поезда, улетают ли самолёты, стартуют ли космические диски. И чем дальше мы отъезжали, тем особенней, неповторимей становился весь мир вокруг, потому что здесь, в небольшом и городе, легко воспринимающего моды галактики, всё развивалось своими путями и лишь деталью, мелочью могло напоминать виденное раньше. Но, как всегда, именно мелочи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 «Мне некуда спешить. У вас чудесный сад». Девушка была легко одета. Жесты её были угловатые и резки. «Меня зовут Линой», — сказала она. «Я покажу вам, где вы будете жить. Отец очень занят, больная бабушка». «Простите», — сказал я. «Ваш отец ничего не говорил мне об этом. Я поеду в гостиницу. И не думайте», — возразила Лина. «Мне не думайте», — возразила Лина.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 с этим домом с садом, что принадлежало этому дому, и всё во мне воспротивилось возможности покинуть его и остаться одному в безликом равнодушии гостиницы. Вот и отлично, сказала Лина. Дайте мне руку, пойдём в дом. Лина показала комнату, в которой мне предстояло жить, помогла разобрать вещи, провела в бассейн с тёплой бурлящей колючими пузырьками водой. Бассейн был затемнён почти сомкнувшимися над ним ветвями деревьев. Потом она увела меня на плоскую крышу дома, где расположился её шумный зоопарк, плосатые говорящие кузнечики, шестикрылые птицы, синие рыбки, дремлющие в цветах, и самое обычное для меня, но крайне ценимое здесь — земная кошка. Кошка не обратила на меня никакого внимания, и Лина сказала —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 Раз я решился и даже рассказал ей о том, как меня излечивает от недомоганий и дурных мыслей её присутствие. Алина улыбнулась и ответила, что к ужину вернётся её брат, привезёт лекарство, которое излечит меня от последствий перелёта. К утру вы будете как новенький. Всё исчезнет. А вы? Я? Вы не исчезнете? Как добрая волшебница. Нет. сказала Алина уверенно: "Я буду завтра". За ужином вся семья, кроме больной бабушки, собралась за длинным столом. Неожиданно для меня обнаружилось, что в доме, который казался совершенно пустым, живёт не меньше 10 человек. Хозяин дома, усталый и бледный, сидел рядом со мной и следил за тем, чтобы я выпил все лекарства, привезённые его сыном, студентом-медиком. Лекарство, как им и положено,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 «У тебя завтра занятия». «А разве ты свободен?» «Мы пойдём вместе», — сказал отец. «Извините». Лина проводила меня до комнаты и сказала. «Надеюсь, вы уснёте». «Обязательно», — согласился я. «Особенно, если среди лекарств было и снотворное». «Разумеется, было», — сказала Лина. «Спокойной ночи».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 Ну и отлично, сказала она, словно прочла мои мысли. Бабушке тоже лучше, сейчас отец отвезёт вас в институт. А вечером я буду ждать. И вы расскажете, как работаете, что интересного увидели. Вы сами догадаетесь. Почему вы можете читать мысли? Неправда. Я не могу ошибиться. Вы ведь не стали дожидаться, пока я сам скажу, как себя чувствую. Вчера ваш отец поднялся из-за стола, потому что проснулась бабушка, а в доме было тихо. Он ничего не мог услышать. Всё равно неправда, сказала Лина. Зачем читать чужие мысли? И ваши в том числе. Хм, не зачем согласился я, и мне было чуть грустно, что Лине дело нет до моих столь лесных для неё мыслей. Доброе утро, сказала тец Лина, спускаясь в сад. Вы сегодня совсем здоровы. Я рад. Всё-таки я прав, сказал я тихо Алине, прежде чем последовать за её отцом. Зачем читать мысли? повторила она. У вас всё на лице написано. Всё. Даже слишком много. Прошло несколько дней. Днём я работал, а вечером бродил по городу, выбирался в поля, в лес. К берегу большого солёного озера, в котором водились панцирные рыбы. Иногда я был один, иногда с линой. Я привык к моим хозяевам. Познакомился ещё с двумя или тремя инженерами, но при всей обычности моего существования меня ни на минуту не оставляло ощущение действительно необычности окружающих людей. Я почти уверился в их способности к телепатии. Порой я чувствовал себя неловко с Линой, потому что ловил себя на какой-нибудь мысли, которой не хотел бы делиться с ней. Мне казалось, что она слышит беззвучные слова и посмеивается надо мной. Раз я шёл по улице. Улица была зелёной и извилистой, как почти все улицы в том городе. Передо мной шли мальчишки. Они гнали мяч, а я шёл сзади, смотрел и боролся с желанием догнать их и ударить по мячу. Я не заметил торчащего из земли корня, споткнулся, упал, ушибся коленом о камень, и боль была так неожиданная и резкая, что я вскрикнул. Мальчишки остановились, будто мой крик ударил их. Мяч одиноко катился под откос, а они забыли о нём, обернулись ко мне. Я попытался улыбнуться и помахал им рукой: "Идите, мол, дальше, догоняйте свой мячик, пустяки, мне совсем не больно". А они стояли и смотрели. Я приподнялся, но встать не смог. Видно растянул сухожилие. Мальчишки подбежали ко мне. Один постарше спросил: Вам очень больно? Нет, не очень. Я сбегаю за врачом, сказал другой. Беги, сказал старший. Мы подождём здесь, пока ты вернёшься. Да что вы, ребята, сказал я. Растянул сухожилие. С кем не бывает. Сейчас пройдёт. Конечно, ответил старший. И как будто послушавшись его, боль ослабла, спряталась. Мальчишки смотрели на меня серьёзно, молчали. Только самый маленький вдруг заплакал, и старший сказал ему: "Беги домой". Тот убежал. Подошёл врач. Он жил, оказывается, в соседнем доме.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 Дома, несмотря на ранний час, все были в сборе. Бабушке стало хуже, настолько, что надо было срочно вести в больницу оперировать. Я подошёл к леди. Она была бледна, под глазами синяки, лоб морщился. Всё обойдётся, всё будет хорошо, сказал я. Она не сразу расслышала, оглянулась, будто не узнала. Всё обойдётся, повторил я. Спасибо. Вы упали? Ничего страшного, уже не больно. А бабушке очень больно. А почему ей не сделают укол? На меня он подействовал сразу. Нельзя. Уже ничего не помогает. Я хотел бы быть чем-нибудь полезен. Тогда уйдите. Она сказала явно не желая меня обидеть.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 Провёл над ними ладонью, они ожили, просветлели, зашевелились. Кто-то сказал: "Дали наркоз". Они договорились, кто останется дежурить здесь, кто вернётся после операции, когда наркоз перестанет действовать. Элина подошла ко мне. Я встал. "Извините", сказала она. "Я очень виновата". "Но вы же понимаете, понимаю".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 Профессор уверил меня, что операция пройдёт удачно. Я останусь, отец, сказала Лина. Как знаешь. Поймите, сказала Лина, когда отец отошёл. Очень трудно было бы объяснить всё с самого начала. Для нас это так же естественно, как есть, пить, спать. Детей учат этому с первых дней жизни. Это всегда так было. Нет, Мы научились этого несколько поколений назад, но потенциально это было всегда. Может и вас тоже, скрытое в глубине мозга. Даже странно думать, что другие миры лишены этого, ведь в каждом разумном существе живёт желание обладать такой способностью. Неужели нет? Да, сказал я, если рядом с тобой человеку плохо, особенно если плохо близкому человеку, хочется разделить боль.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 Ну, может, ты всё-таки останешься с нами? Здесь, со мной. В голосе её не было уверенности. Ты вспомни, сказал я. Тот день, когда твоей бабушке сделали операцию, я пришёл к вам, но я был слепым между зрячими. Я не смогу остаться. Это всё уже было сказано и вчера, и позавчера. Мы лишь повторяли диалог, зная, чем он закончится, но мы не могли не повторять его, потому что оставалась нелепая надежда, будто можно найти какой-то компромисс, что-то придумать, и тогда не будет нужды расставаться. А когда я уже стоял у трапа, Алина подошла ко мне совсем близко, так что я видел чёрные точки в её серебряных глазах и сказала: "Запомни, каково мне сейчас" И к моей тоске прибавилась её тоска. И стало темно. Я схватился за её руку, чтобы не упасть. Но никто из проходивших мимо пассажиров не помог мне. Не разделил со мной эту тоску. Потому что в жизни есть моменты, когда нужно удержаться от того, чтобы прийти на помощь. Потом был путь, перегрузки и тряска.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 И я был сердит на неё, я старался убедить её забудь обо мне, глупая, милая, не отнимая у меня эту боль. Мне так хочется вернуться туда, но я никогда не смогу этого сделать.